Глава третья. Ржавский лагерь военнопленных разместился в обширных складах за год зерна. Черные бараки маячат зловещим видением, одиноко высись на окраине города. По открытому, ничем не защищенному месту гуляет, толкает холод. Проносятся снежные декабрьские вихри, стоная, свистя в рядах колючей проволоки, что заключило шесть тысяч человек страшные смертной хватки объятия. Все дни и ночи напролет шумит, волнуется людское марево, нижится в воздухе говор сотен охрипших, стонущих голосов. Десять гектаров площади лагеря единственным черным пятном выделяются на снежном просторе. Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега? Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ямы канавок на всем просторе этого проклятого квадрата. Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко неумолимой смерти от голода советские военнопленные. Лишь на седьмые сутки жизни в этом лагере Сергей получил 60 граммов хлеба. У него хватило сил ровно столько, чтобы простоять пять часов в ожидании одной буханки 800 граммов на 12 человек. Диким и жадным огнем загорались до то равнодушно покорные глаза человека при виде серенького кирпичика. Хлеб. С стоном вырывается у него, и не было и нет во вселенной сокровища, которое заменило бы ему в этот миг корку месяц тому назад из гнилого хлеба. Сергей видел, как курносый парень из его шеренги бережный осторожно как что то воздушно хрупкое и святое принял из рук полицейского буханку хлеба смешно расширенными глазами глядел он на нее покачивая в заскорузлых давным давно немытых руках айда ребята к третьему бараку почему то шепотом проговорил он разделим хлебушка опасался орловец что вот тот же полицейский вдруг отдумается да и крикнет «Эй, ты! В рот! Отдай буханку!» Раздевшись, парень разостлал шинель, положил на нее хлеб. Одиннадцать человек сверлили глазами этот жалкий бугорок серой массы, терпеливо ожидая конца священнодействия орловского хлебороба. «Не так-то просто разрезать буханку хлеба!» Из 800 граммов должно выйти 12 кусочков, но ровных, абсолютно ровных по величине. Крошки размером в конопляное зерно должны быть тщательно подобраны и опять-таки поровну разложены на 12 частей. Сергей наблюдал за ножом и худым грязным лицом, разрезающего хлеб, и не мог понять, то ли желтоватые скулы орловцы двигаются в такт ножу, То ли он нагнетает слюну, предвкушая горьковато-кислый хлеб. — Ну как, братва, ровно? — спросил парень, закончив раскладку крошек. — Вон там от горбушки надоть. Добавить суды. — Ну, будя, будя, — проговорил парень. — Теперь остановитесь по одному, чтобы номера помнить. Сергей присутствовал первый раз при делёжке паек, и потому охотно и покорно исполнял правила этой процедуры. Нужно было запомнить свой порядковый номер. Один из участников дележки оборачивался спиной к пайкам хлеба и на вопрос, кому, называл тот или другой номер. Таким образом устранялись всякие нарекания наделящего, что он поступил в данном случае нечестно. Номер Сергея был пятый, называющий сказал его последним, и в минуты ожидания, видя, как за два укуса исчезал ломтик хлеба во рту его обладателя, Сергей почувствовал, как водянистая слюна заполнила весь его рот, не успевая проталкиваться в глотку. С каждым часом все тяжелее становились ноги. Они отказывались слушаться, вечно замерзшие и сырые. Все эти дни Сергей ночевал в третьем бараке на третьем этаже Нар. Бараки не могли вместить и пятой части людей, находящихся в лагере. Спали там в повалку друг на друге. На четырехъярусных нарах ложились в три слоя. Счастливцем был тот, кто оказывался между верхним и нижним. Было теплей. Каждый день по утрам пленные выносили умерших за ночь. Каждый день около шестидесяти человек освобождали места для других. В середине лагеря, внутри одного барака, во всю его ширь и глубь, вырыли пленные огромную яму. Не зарываясь, носили туда умерших, и катился в нее воин с высоты четырех метров, стукаясь голым обледеневшим черепом по костяшкам торчащих рук и колен братьев, умерших раньше его. Тяжелым ленивым шаром катились дни. Подминал этот шар под тысячепудовую тяжесть тоски и отчаяния людей, опустошая душу, терзая тело. Не было дням счета и названия, не было счета и определения думам раскаленной массой, залившим мозг. Соседом Сергея слева был обладатель синего прозрачного личика с заострившимся носиком. Личика тихо и размеренно дышала, выглядывая из-под полы шинели черными, похожими на зерна смородины глазами. Было в них что-то торжественно печальное то ли успокоение сознанием, что, слава богу, все это скоро кончится для него, то ли мольба. Личика не шевелилась. «Давно здесь?» Стараясь придать своему голосу тон сострадания, спросил Сергей. «Месяц?» «Нет, меньше». Тоненьким голоском пропищала Личика. «Болен я. Пальцы отваливаются». Продолжал сосед, по-прежнему не шевеля, ни единым членом тела. Как отваливаются. «Гнали нас. На дороге танкист-немец. Снял с меня валенки. Пять верст босой. Ноги отмерзли. Вот семь пальцев отвалились. Теперь только три. Завтра, наверное, тоже отвалятся. И ноги гниют тоже. Тут нас много таких». В гамме голосов терялся тихо шелестящий, часто прерывающийся звук речи. личика не могло, а, может быть, не желало усилить этот шелест. Зачем? Все равно бесполезно. Все равно. Но вдруг шелест повторился. Сергей, облокотившись, приблизил лицо к говорящему. Шесть верст до дому. Знала бы мама, принесла бы картошки вареной, хлеба тоже. На шоссе мы живем. Деревню Аксеновку. Знаете? Колей меня зовут. И как сообщить маме, вы не знаете?» Сергей глядел на влажный агат глаз, тоскующего по маме сына, и думал. «Да. Принесла бы мать своему единственному Коле картошки вареной. И хлеба тоже». Долго бы ходила вокруг лагеря, утопая в снегу веревочными лаптями, до да боли щуря слезоточащие глаза, ища ими Колю. билось бы частыми толчками ее изнывшее сердце, и не поняла бы, не услышала она лающего окрика немца со сторожевой вышки. Прицелился бы тот по склоненной голове в дырявом черном платке, и тихо опустилась бы мать в снег, схватясь руками за грудь, словно пытаясь задержать еще на минуту свою материнскую любовь к сыну, вырванную вдруг кем-то злым и непонятным. «Нет, не знаю, Коля, как сообщить твоей маме», — ответил Сергей, и, пытаясь успокоить его, весело проговорил. «Ничего, Коля, все будет хорошо. Ты еще вернешься в свою Аксеновку». «Э, -э нет. Поглядите-ка вот». Ухватясь одной рукой за брезентовый ремень, прибитый к доске верхних нар, Коля пытался встать. Это ему никак не удавалось, и Сергей, поддержав его худую ребристую спину, помог ему сесть. Обеими руками Коля бережно взял одну ногу и, пододвинув ее ближе к Сергею, начал разматывать полотенце. — Как же я дойду? — повторил он, печально глядя на свою ногу. Фиолетовый налет гангрены покрыл всю ступню. Ни одного пальца на ноге не было. В их основаниях торчали белые острые косточки или зияло углубление, сочившееся оттуда сукровицей. — Вот я какой теперь! — проговорил Коля, ложась и накрываясь шинелью. В этот день было объявлено, что в два часа будет выдаваться баланда сергей уже знал что в лагере так называют суп но именно это бессмысленное слово в точности определяло по достоинству ту несказанную по цвету и вкусу жидкость которой питались пленные варилась баланда в пылевых кухнях состояла она из чуть подогретой воды заберенные отходами овсяной муки сергей не имел ни котелка ни ложки Опечаленный сознанием своей немощи, он положил голову на вещевой мешок, служивший ему подушкой. Но что же в нем все-таки есть? Привстав, Сергей начал развязывать мешок Никифорыча. На самом верху там лежали серые суконные портянки. Потом аккуратно сложенное белье, рукавицы, старая пилотка и противо-ипритная накидка. Вынимая, Сергей раскладывал все это по порядку. На дне мешка лежала совершенно новая плащ-палатка, предмет, особо интересовавший полицейских. Она была свернута заботливо и толково. Развернув ее наполовину, Сергей увидел две небольшие пачки концентрированного гороха. — Мы с тобой пообедаем сегодня, Коля, — обрадовался искренне Сергей. — Только вот котелка у меня нет. Не меняя позы, Коля пошарил рукой в тряпье изголовья и протянул Сергею ржавую жестяную банку из-под консервов. «На черпак баланды хватает», — пояснил он. Третий барак выстроился за получением баланды. Сказывают, гуша имеется в баланде. «Потому наш барак последний, так она на дне». «Не напирай, не напирай». «Люди добрые». И сделайте божескую милость, получить бы на двоих. Посудинки нету. Медленно переступая с ноги на ногу, подвигаются пленные к бочке с баландой. Белые лохмотья пара крутятся над ней, отрываются, смятые ветром, разносящий кочущий нос запах варева. — Ну, добавь! Ради Христа, добавь! И полицейский добавлял. Вылетал из слабых пальцев смятый задрипанный котелок, выливалась из него сизая дрянь-жидкость, бухался горемыка на земли, утоптанный тысячю ног, и, не обращая внимания на побои, слизывал грыз место, оттаившее от пролитой баланды. Вдруг по толпе прокатился гул удивленных и испуганных голосов. — Больше нету баланды! «Будьте вы прокляты, ироды! Три часа простоять зря! Расходись в барак!» — кричали полицейские, крутя дубинками. Помахивая пустой баночкой, Сергей вернулся в барак. С трудом поднявшись на вторые нары, он вдруг не увидел Коли. Лишь в его изголовье валялась одна рукавица, да сиротливо свисал, напоминая ужа зеленый брезентовый ремень, что служил поручнем его хозяину. Не было также и мешка Никифоровича. Какой-то мешок не давал малец полицаем. Ну, и того, сбросили снар. В четвертый понесли и помер, стало быть, — пояснил сосед.